Глава девятая. Я медленно хожу по ковру, глядя на рукопись у себя в руках. На полях первых 42 страниц есть пометки. Таинственный редактор даже удвоил количество замечаний на первых 16 страницах, которые уже успел раскритиковать. Кое-где из текста вычеркнуты целые абзацы. В двух местах он написал слово, подчеркнул его и добавил не один, не два, а три восклицательных знака. Я говорю «он», потому что три зацепки подтвердили мои подозрения. Первая — ручка. У ней жирные черные чернила, которые смотрятся на странице почти роскошно. Это не остроконечный розовый маркер, которым любит пользоваться Лайла. Данной зацепки недостаточно, учитывая, что я сама иногда люблю писать черной ручкой, но это уже что-то. Вторая — немногословность. Я не эксперт, но, если верить книге, которую я как-то давно редактировала, «Коммуникация полов», по статистике женщины используют в среднем 20 тысяч слов в день, примерно в три раза больше, чем мужчины. И хотя каждая страница испещрена замечаниями, они в основном короткие по делу, даже слишком. Я не увидела ни единого комплимента. Он будто считает своей обязанностью указывать на мои ошибки, чем и занимается. Мягкий комплимент был бы пустой тратой времени. Третье — он упомянул свою девушку, то есть бывшую. Ни один мужчина в своем уме не ляпнул бы такое. Если бы я сказал такое своей бывшей при первой встрече, она бы сбежала. Я останавливаю указательный палец на этом комментарии и смотрю на абзац, к которому он относится. Это первые слова моего главного героя, который ждет свой заказ в кофейне и понимает, что случайно взял стаканчик Сесилии. Я перечитываю сцену. Ринальдо поднёс стаканчик к губам и насладился мягким, горьковатым вкусом кофе, успокаивающим его уставшее горло. О, двойной американо с щепоткой тыквенных специй, его любимый. Но уже направившись к двери, он обратил внимание на надпись на стаканчике. «Сесилия». Это слово было написано крупным цветистым почерком, но... Он сделал еще один глоток. «Это его напиток!» Его особый напиток, он бы узнал его где угодно. Мм. Mm. Он услышал довольное причмокивание женщины, которая тоже отпила свой кофе. Молодой, красивой женщины с буйной копной кудрявых каштановых волос и сверкающими карими глазами, а затем он увидел на ее стаканчике свое имя Ринальда. Его взгляд озарился. Так, так, так. Произнес солнце, кращая расстояние между ними до тех пор, пока их плечи не соприкоснулись и улыбнулся этой юной прекрасной Лане. Кажется, мне сегодня повезло. Он производит впечатление серийного убийцы, к тому же, кто вот так причмокивает, стоя в очереди в кофейне. Это неправдоподобно. И ради всего святого выбери другие имена. Это же не опера. Можешь оставить Ринальдо или Сесилию, но оба нет. И хотя первая реакция, которую во мне невольно вызывает любая критика, это возмущение, к своему удивлению я слегка улыбаюсь, перечитываю абзац, взглянув на него по-новому, и думаю, «О боже, он прав! Ренальдо и правда производит впечатление серийного убийцы!» Я дочитываю до середины страницы и невольно хихикаю, когда Ринальда продолжает, «Я искал кого-то вроде тебя, пойдём ко мне в машину, я хочу тебе кое-что показать». У меня возникает единственная мысль «Сисилия, беги оттуда!». Я ненадолго прерываюсь, наблюдаю, как за витражом тихо падает снег и впервые осознаю, как эта глава выглядит со стороны. Рассмеявшись, чувствую, что тревога последних трех дней отступает. Я впервые ощущаю надежду. Он мне поможет, я не буду исправлять текст в одиночку. Успокоившись, я беру телефон с импровизированного столика из книг, сажусь в кресло и фотографирую комментарии на полях, чтобы поработать над ними вечером. Я не рискну забрать рукопись домой. Вдруг он решит попозже зайти сюда и добавить замечаний, или задать еще какие-нибудь вопросы, или отметить другие проблемы. Уже почти обед. Мне пора идти, но я все равно беру ручку, лежащую на кипе бумаг, которую я утром носила на совещание, и быстро пишу под его посланием «Какой же превосходной пикаперской фразой ты покорил сердце своей бывшей? У меня нет никаких идей». Я строчу еще несколько предложений под его заметками на полях, пока меня не охватывает чувство, что мне давно пора уходить. Не удивлюсь, если Лайла уже звонит врачу, продумывая, как похитить меня с работы и отвезти на осмотр. Возвращаясь на свой этаж, я чувствую, как улыбаюсь. В последнее время для меня это непривычно. Но, дойдя до двери в наш кабинет, я вижу, что Лайлы там нет. Вместо неё у моего стола стоит Феррис. Ой, точно, уже пора? Постукивая двумя пальцами по дереву, Феррис, глубоко задумавшись, рассматривает рамки на моем столе. На нашей с Оливией фотографии его взгляд задерживается, и на лице появляется странное выражение. Это фото было сделано на моем выпускном из колледжа. Я отчётливо помню тот день. Это был один из лучших моментов в наших отношениях. Мы крепко обнимаем друг друга за талию улыбаемся, а наши глаза сияют, потому что папа сказал что-то забавное о своих красивых умных девочках перед тем, как сделать фото. Я помню, что в тот день у Ферриса тоже был выпускной. Мой он пропустил, но позже вечером встретился со мной в компании наших друзей, и, как часто бывало, они с Оливией разминулись. «Сотни, тысячи раз я думала, насколько быстрее мы бы расстались, если бы они с ней познакомились раньше. И если бы он поехал с нами на пляж, когда я была на последнем курсе. Если бы он приехал к нам на Пасху, когда его семья отправилась в Оклахому, а он чуть не остался с нами. Скольких переживаний можно было бы избежать и сколько времени сэкономить, если бы он встретил свою родственную душу раньше?» Судя по его лицу, думаю, его сейчас занимают те же мысли. Похоже, он услышал меня и обернулся. Прежнее выражение лица тут же исчезло, и ему на смену пришла улыбка. И если бы я не была так уверена в увиденном, то поверила бы его лучащимся карим глазам. Какой он заботливый, всегда защищает меня от ненужных напоминаний о любви, которую я потеряла, а он нашел. Иногда простить его одновременно легко и трудно. «Ты готова, Сав?» Я отмахиваюсь от этой мысли и пытаюсь побороть щемящие чувство в груди при виде Ферриса, который стоит, убрав руки в карманы пальто. Воротник поднят, настроение тоже приподнятое. Я киваю. «Где Оливия?» «В машине», — отвечает он. На день пальто, там начался дождь». Я кладу ноутбук и стопку бумаг на стол и подавляю внезапный порыв прибраться, как я раньше не замечала, что у меня тут полный бардак. Ручки повсюду, кроме непосредственно предназначенного для них стаканчика. На краю стола опасно лежит кипа книг, а рядом с десятком фотографий родных и друзей в рамках стоят три старые кружки с недопитым кофе. Неудивительно, что Фейри сбросил меня ради Оливии. Она бы ни за что не стала терпеть такой беспорядок в своей жизни. «Иди, я догоню!» — говорю я, чтобы поскорее отогнать его от своего рабочего места. «Мне нужно быстренько кое-что закончить». Феррис схмурится. «Не глупи я, не против подождать?» Вместо того, чтобы заняться выдуманным делом и продлить его пребывание здесь, я надеваю своё черное пальто и быстро тянусь за шарфом на крючке за дверью. Я выхожу в коридор, пытаясь убрать телефон в карман пальто и одновременно оборачивая шарф вокруг шеи, как вдруг чуть не сталкиваюсь с Уиллом, который держит в руке кружку с кофе. Когда его грудь оказывается в нескольких сантиметрах от моей, Мы точно магниты с одинаковыми полюсами отскакиваем настолько далеко друг от друга, что я врезаюсь в Ферриса, а Уилл отлетает к противоположной стене. К счастью, у Ферриса быстрая реакция, и он хватает меня под руки прежде, чем я успеваю что-либо сломать. Он так давно не трогал меня. Я так давно не была окружена ароматом его мускусно-цитрусового одеколона и не оказывалась в такой близости от его лица. На секунду я теряюсь. но уже в следующую прихожу в себя и возвращаюсь с небес на землю. «Прости, Феррис, спасибо!» — говорю я, отстраняясь от его груди. Шарф обмотался вокруг меня, будто какое-то орудие пыток. В самом деле он довольно сильно меня душит. Распутывая его, я смотрю на Уилла и замечаю, что кофе выплеснулся ему на руку, и он, взяв кружку в другую руку, молча стряхивает капли. «Прости, пожалуйста, Уил. Говорю, я не до конца уверенная в том, кто из нас виноват. «В этом опасность узких коридоров», — отвечает он. Но когда он переводит задумчивый взгляд со своей руки и кружки, с которой продолжает капать кофе на нас, то останавливает его не на моем лице, а где-то посередине и хмурится. Только тогда я смотрю вниз и понимаю, что Феррис до сих пор держит меня за талию. «Все целы», — спрашивает Феррис, будто тоже потрясен произошедшим. Я отхожу в сторону, и он аккуратно убирает руки в карманы пальто. Все хорошо!» — отвечаю я, и мне тут же начинает казаться, будто коридоры правда узкие, как коробки. Не могу сформулировать точнее, но меня одолевает желание исчезнуть. Я постепенно осознаю, что дело не только в Феррисе, не только в том, что я боюсь выдать себя выражением лица или пылающими щеками, и пылают они не из-за тайных мыслей о Феррисе, которые иногда против воли лезут мне в голову. «Дело в чем то другом. У Уилли, я понимаю, что мне не нравится то, что именно он видит меня и мою реакцию на Ферриса в этом коридоре. Мне не все равно, что это он оказался в данной ситуации, и я жалею, что он это увидел. Почему же? В глубине души я знаю. Не только потому, что он мой босс», — повисает неловкая пауза. «В общем, это Уилл Пеннингтон, новый издатель «Пеннингтон Пен»,» — говорю я, вытягивая руку, будто показывая Феррису картину. «Уилл, а это...» Секунду я размышляю о том, как бы все объяснить, и внезапно осознаю, что впервые должна представить его не как своего парня. «Феррис», — произношу я и тут же добавляю, — «жених моей сестры». В глазах Уилла мелькает удивление, и я вижу, что он заново оценивает ситуацию. «Приятно познакомиться». На автомате произносит Феррис, будто не заметил всего этого или не захотел замечать. «Ну, нам пора, Сави, у нас всего час». «Сави?» — повторяет Уилл, нахмурившись. «Ты предпочитаешь, чтобы тебя звали так? Потому что я могу...» «Нет». Быстро перебиваю его я, и у меня чуть не срывается голос. «Это семейное прозвище, не надо о нем распространяться а, -а, -а. На губах Уилла играет едва заметная улыбка, и я знаю, что он прочел между строк. «Ясно, что ж, приятного обеда в...» «Донорском пункте», — отвечаю я. «А...» — повторяет Уилла, улыбается шире. «В донорском пункте. Как здорово». «Я почти слышу слова, которые он не стал произносить». «Да, Сави, приятного свидания с женихом твоей сестры в донорском пункте, ведь все это вполне логично». Я чувствую, что Феррис снова положил руку мне на талию и подталкивает меня, но на этот раз не ведусь на чары его прикосновений и не двигаюсь, как он того хочет, остаю на месте. «Это семейная традиция», — быстро говорю я. «Мама, папа, сестра, я, мы все сдаем кровь каждые два месяца, общаемся по душам, в то же время делая что-то полезное для окружающих, понимаешь?» По лицу Уилла я вижу, что мой ответ его не убедил и добавляю непринужденным тоном. Некоторые семьи вместе обедают, а Кейды сдают кровь. В общем, мне пора, я сдам тебе отчет к шести, и я правда считаю, что у рукописи Смита есть потенциал». «Да, но это же твоя юрисдикция, так что мы доверимся тебе», — отвечает Уилл. Тон у него деловой, но уголки губ слегка приподнимаются. «Я чувствую, как моя шея покрывается красными пятнами и приподнимаю шарф, чтобы прикрыть их. Прежде чем я успеваю придумать ответ», Уилкивает кивает в нашу сторону и разворачивается на каблуках. Когда мы доходим до середины коридора, Фэрис бормочет: «Юрисдикция? Господи, Сави, что за напыщенный сноб пользуется словами вроде «юрисдикция»? Неудивительно, что тебя напрягают твои коллеги». «О, взгляни на эту, дорогая! Знаю, мы все время думали о позолоченном фарфоре, но скажи, ведь декоративные кремовые тарелки будут прекрасно смотреться вместе с букетами из пионов». Я сижу в самом дальнем кресле по левую сторону от длинного прохода и боковым зрением вижу, как мама неуклюже передает Оливии, расположившейся в соседнем кресле, ноутбук с кучей экселевских таблиц. Но внимание мое сосредоточено не на них, а на медсестре, которая стоит надо мной и прижимает палец к самой крупной зеленовато-голубой вене на сгибе моего локтя. Я сжимаю руку в кулак и чувствую покалывание в предплечье. Как бы часто я не сдавала кровь, мне все равно тревожно. «Не забывайте, мои вены на самом деле маленькие», — быстро произношу я, как и каждый раз, когда попадаю в эту клинику. «Все всегда говорят, что они выглядят хорошо, а потом используют...» «Иглу бабочку знаю, дорогая». Медсестра, чьи волосы собраны в аккуратный хвост, улыбается, будто слышала это уже тысячу раз. По правде говоря, возможно, так и есть. И все равно воспоминания о том дне, когда три медсестры пытались вставить мне иглу по три раза в каждую руку, причитая «Вена лопнет, она лопнет, то нет, она лопнула!» слишком сильно впечаталась в мою память, чтобы я могла когда-либо об этом забыть. Медсестра гладит меня по руке. Все будет в порядке, просто сжимай мячик каждые 10 секунд, а я скоро вернусь. Я сильно сжимаю красный поролоновый мячик и мысленно завожу таймер. Раз, два, три. В отличие от мамы, папы, сестры и Ферриса, которые сидят в своих креслах с таким видом, будто загорают на пляже, мне всегда было тяжело сдавать кровь. У меня хронически низкое давление. Почти каждый раз, когда я сюда прихожу, медработники на всякий случай заставляют меня есть крекеры и пить колу перед началом процедуры. А когда им все таки удается добраться до моей крови, она выходит неохотно и в два раза медленнее, чем у остальных. и, разумеется, не будем забывать о том, как однажды я упала в обморок. Хотя меня все это не останавливает. Нет, я же, Кейт. Мы просто договариваемся, что приедем на одной машине для подстраховки». «Как самочувствие, Сави!» — кричит отец из другого конца помещения. Он в шутку надел гавайскую рубашку, как всегда, в дни сдачи крови, и одной рукой тоже сжимает мячик, а в другой держит банку колы. В этот момент ко мне возвращается медсестра, и меня охватывает тревога. Я улыбаюсь и показываю большой палец свободной руки, а папа приподнимает банку колы, чтобы меня подбодрить. «Эй, Сав!» Глядя на огромную иглу, застывшую над моей кожей, я слышу голос Ферриса. «Сави, посмотри на меня!» Я отрываю взгляд от своей руки и заставляю себя посмотреть на него, игнорируя глухой стук в груди. У него ласковые, полные жизни глаза. «В отличие от меня, ведь каждой секундой и жизнь покидает мое тело». «Помнишь, как мы устроили детективную вечеринку на Рождество? Все пошло не так с самого начала. Курица с пармезаном подгорела, в принтере закончились чернила для карточек персонажей, которые ты должна была всем раздать, и мы глупо поругались из-за моего костюма». «Ты должен был одеться Сантой, Феррис», — говорю я, прищуриваясь, чтобы не смотреть на застывшую иглу. «Ты обещал, что будешь Сантой. По сути, это была главная роль». Он улыбается шире. «Что ты мне крикнула, когда вода выкипела из кастрюли?» Я вспоминаю слова, сказанные в тот вечер после колледжа и слегка улыбаюсь. Неохотно произношу их вслух. «Если ты не можешь притвориться развеселым Сантой, который вот-вот начнет убивать, то я вообще не знаю, что мы здесь делаем». Я ощущаю болезненные уколы, зажмуриваюсь. Спустя секунду слышу звук отрываемой медицинской ленты и открываю глаза. «Ну вот». Говорит медсестра и приклеивает иголку лентой к моей руке. Я выдыхаю, кажется, впервые за минуту и поворачиваюсь к Феррису. Чувствую, как кровь приливает к щекам, что довольно забавно, поскольку в это же самое время она капает в пакет на весах, стоящих на полу. К моему удивлению, выражение лица Ферриса изменилось. У него напряженный и задумчивый взгляд. Что случилось с теми друзьями? «О!» произношу я, слегка опешив от такого поворота. Я пытаюсь вспомнить, кто именно тогда пришел. Нас было шестеро. Я точно это помню из-за списка персонажей. Санта-нарцисс, выгоревшая миссис Клаус, Рудольф, у которого кризис среднего возраста, ревнивый Дэшер, шаловливый эльф и одинокий снеговик, безответно влюбленный в миссис Клаус. Я знаю, что в нашей компании были Фара и Майкл, потому что тогда мы были неразлучны. Не знаю, наверное, мы просто... «Отдалились друг от друга?» «Это так странно», — замечает Феррис. «Сначала вы все делаете вместе, а потом...» Он пожимает плечами. «Я стискиваю мячик в руке. Действительно странно, что так бывает. Мы с Фарой до сих пор живем в одном городе. После выпускного мы какое-то время оставались на связи, но потом все наше время стало занимать работа, и мы завели там друзей и целый год писали друг другу, что надо обязательно встретиться и попить кофе». Добавляй кучу сердечек, но недостаточно настойчиво. Наверное, мы просто завели новых друзей. Я начала больше общаться с Лайлой, ты сблизился с парнями на работе. Думаю, в течение жизни мы находим своих людей. Я вспоминаю подходящую для этого момента фразу, которую любит повторять Лайла. В итоге мы встречаем родственные души. Но Фэриса не убедили мои слова, и он сидит с таким видом, как будто вообще с ними не согласен. Он погрузился в раздумья и выглядит почти что угрюмым, а я жду, когда он соберется с мыслями и ответит. Его что-то беспокоит. «Смотри, Фэрис, Оливия щелкает пальцами. «Мама говорит, что мы сэкономим 10 центов за одну десятую квадратного метра скатерти, если возьмем их на прокат в волшебных праздниках». Вместо того, чтобы продолжить беседу со мной, Фэрис оказывается втянут в разговор о свадьбе, и они с мамой и Оливией передают по кругу ноутбук. Какое-то время я смотрю фильм «Холмарка» по телевизору на стене напротив, сжимаю большой красный мячик и пытаюсь понять, что происходит на экране, читая по губам актеров, потому как звук убавлен почти до нуля. Но в итоге даже высокая блондинка и ее проблемы с магазином свечей не могут удержать мое внимание, и мои мысли начинают блуждать. В конце концов, мне нужно разгадать свою собственную загадку. Кто же мой таинственный редактор? Этот вопрос уже неоднократно возникал у меня в голове за последние несколько дней, но я всегда занята, куда-то спешу или что-то делаю, так что у меня не было свободной минуты, чтобы как следует над этим подумать. А сейчас, когда я сижу в кресле, привязанная к покачивающемуся аппарату по забору крови, идеальный момент. «Может, это Йоси?» Нет, он настолько боится вызвать недовольство мисс Пеннингтон, что вздрагивает при виде собственной тени. Если бы он и открыл тот шкаф с бумагами, то посмотрел бы на него полсекунды, захлопнул дверцу и больше никогда бы туда не заглядывал, даже если бы в этот момент вся комната сияла. Роб? Нет, он слишком... «Приятный» и выражается витиевато. Он бы ни за что не написал такие едкие комментарии. Он так любит всем угождать, что нам приходится заставлять его давать авторам хоть какую-то стоящую обратную связь. Все его авторы считают себя гениями, потому что он может оставить в рукописи всего несколько замечаний вроде «Ну, не хочу настаивать, но по правилам пунктуации английского языка в конце предложения принято использовать точку». Пунктуация происходит от латинского «пунктус», и первое упоминание этого слова восходит к XVI веку, когда… А надо было просто написать «поставь точку». Клайв? Нет. Он нормально справляется с маркетингом, но вообще не разбирается в таких вещах, как нарративная арка. Так, в подразделении Пен все, Значит, это кто-то из Трофи, Арк или Скрайб. Хотя… У меня почему-то ухает в животе, и от одной мысли немного кружится голова. «Ты молодец!» — ободряюще произносит проходящая мимо медсестра, взглянув на пакет с моей кровью. «Спасибо!» — говорю я и чувствую, как все вокруг слегка вращается. «Можно мне еще одну колу?» — выражение лица медсестры становится сострадательным. «Конечно, у тебя голова закружилась, милая!» При этих словах Феррис отвлекается от табличек с фотографиями букетов. «Ты в порядке, Сави?» «Да», — быстро отвечаю я. «Просто подумала, что мне это не помешает», — медсестра кивает. «Разумеется, надо на всякий случай дать себе сахар, я и крыкеры захвачу», — добавляет она и отходит к холодильнику в другой части комнаты. «Под взглядом Ферриса у меня краснеют щеки, меня бесит постоянно быть проблемной пациенткой». В дальнем конце помещения пикает прибор, и папа поднимает свою банку так, будто только что выиграл на скачках. «Это у меня!» — восклицает он. Спустя 10 секунд пикает прибор мамы. «Вот чёрт!» — произносит она. «Я была так близка!» «Только моя семья может превратить донорство в игру. Спустя 15 минут мой пакет еще далеко не полон. Я же говорила тебе перестать пить столько кофеина». Напоминает Оливия, пока медсестра проверяет мой пакет и отмечает, что он стал заполняться медленнее. Ты пьешь только кофе и при этом думаешь, что твоя кровь не превратится в патоку. Она выпила всего один стаканчик, Оливия. Защищает меня Феррис. Сомневаюсь, что это на что-то повлияло. Мои данные говорят об обратном, парирует Оливия. Я читала, что кофеин не только блокирует нейрорецепторы, вырабатывающие аденозин, но у него еще и период полураспада три часа и... «А я читал, что пять», — вклинивается папа. «О, я уверена, что три, пап», — отвечает Оливия, — на сто процентов. «Ты про статью «Вашингтон-Пост» семнадцатого года?» — спрашивает папа. «Потому что я могу поспорить, что видел не цифру пять». И пока моя семья, опираясь на медицинские исследования, обсуждает свертывание крови, я возвращаюсь к единственной занимающей меня мысли. Уилл Пеннингтон. О, боже, Уилл Пеннингтон!» Он прямолинейный, серьезный, невероятно пугающий. В самом деле, по хронологии все совпадает. Он как раз приехал из Нью-Йорка, когда я получила этот сюрприз, но. Неужели он настолько груб? Правда? Как я могу это выяснить, если никто из моих знакомых не знает его, кроме его матери, а ее я бы ни за что не спросила? Я целую минуту обдумываю эту мысль, и у меня в голове загорается лампочка. Но разумеется, У кого спросить об этом, как ни у одного из авторов, чьи книги он редактирует? Не отрывая руки от подлокотника, я приподнимаю бедро и достаю из кармана телефон. Я не привыкла печатать этой рукой и с трудом набираю в строке поиска Амазона имя Трейса Грина. Я научилась этому закулисному трюку два года назад, когда только начала работать. Почти в каждой книге есть раздел с благодарностями, и хотя среднестатистический читатель пропускает эти страницы, для любопытного автора, агента или редактора они настоящий кладезь знаний. Я кликаю до тех пор, пока не загружается страница с благодарностями последней книги Грина, и ищу имя Уилла, Команда по связям с общественностью, его потрясающий литературный агент Брат, компаньон по плаванию на яхте, троюродного брата, который его вдохновил, жена, трое детей, и два щенка. Моя надежда тает на глазах, пока я читаю строчку за строчкой и не нахожу имени Уильяма. Чем ближе к концу списка, тем большее место занимают в сердце Грина упоминаемые люди. Я уже собираюсь сдаться, прочитав про Господа и Спасителя Грина, Иисуса Христа, как вдруг замечаю нужное имя, замедляюсь и читаю. И спасибо Уиллу Пеннингтону, моему многострадальному слушателю, неутомимому вдохновителю и тому, без кого это все было бы невозможно. Ты не только редактор мечты, но и самый альтруистичный и щедрый человек, на которого я стараюсь равняться. В следующий раз угощаю я, друг. Уил Пеннингтон, многострадальный слушатель, неутомимый, вдохновитель. Не просто щедрый и альтруистичный человек, а самый в мире. Ого, я была довольна, когда один из моих авторов назвал меня «умной», а Уиллу тут практически вручили Нобелевскую премию мира. Как бы я описала своего таинственного редактора? Хм, если ты используешь внезапно еще хоть раз, я умру от его чрезмерного употребления. Убери эти наречия. Да уж, бескорыстным и альтруистичным человеком его не назовешь. Аппарат рядом со мной пикает, и я поднимаю взгляд. «Смотри-ка, косав! произносит Феррис, вставая с новой футболкой донора в руках. «Ты закончила раньше Оливии». Папа, который пытался выбрать между размерами L и XL футболки с надписью «Сохраняй спокойствие и сдавай кровь», оборачивается, увидев, как ко мне подходит медсестра и отключает аппарат. Оливия хмурится с наполовину выпитой бутылкой воды в руке. «Замечательно!» — восклицает мама. Они с папой смотрят на меня так, будто я объявила, что меня назначили издателем Пеннингтона. Я бы закатила глаза, но в глубине души меня наполняет неподдельная гордость. Феррис широко улыбается. Даже он выглядит так, будто гордится мной. Что ж, похоже, что-то ты делала правильно.